Глава четырнадцатая Однажды я пришла домой, раньше обычного, у нас травили мышей и всех отпустили. Я купила по дороге сыр, хотела приготовить спагетти, настроение было хорошее, я знала, что Лиля появится дома только после семи часов, если не позвонит, конечно, и не предупредит, что ночевать не придет совсем. И часто она так звонила спросила Рита, с удовлетворением замечая сходство портрета с оригиналом. Работа шла легко, после тщательно выполненного эскиза работать с цветом было одно удовольствие. Правда, цвет щек своей натурщицы пришлось подправить, Катя что-то побледнела и вообще выглядела неважно, хотя говорила, что с ней все в порядке, ничего не болит. Рита вспомнила, как за обедом Катя съела большую порцию вареников с творогом и успокоилась. Если человек с аппетитом ест, значит он здоров. В раскрытое окно мастерской врывался холодный осенний ветер из сада. Маленькая Фабиола лежала в коляске, одетая, как для прогулки на свежем воздухе. Катя тоже оделась, и только Рита, находясь в своем обычном для работы возбужденном состоянии и не чувствуя холода, была в джинсовой куртке и тонком свитере. «У вас такая спокойная дочка?» — улыбнулась одними губами Катя. «Да, она довольно часто звонила мне и предупреждала, что не придет ночевать. У нас с ней был уговор, что если кто-то задерживается или не приходит, то предупреждает». Это нормально для людей, которые живут вместе и находятся в дружеских отношениях. Думаю, если бы я относилась к ней просто как к квартирантке, ничего такого бы не было. Согласна. И что же особенного случилось в этот вечер?» Спросила Рита, не отрывая глаз от работы. Она была не одна. Вот что. Каким-то даже обиженным тоном сказала Катя, как если бы она рассказывала о том, как Лиля в ее отсутствии поедала в одиночку торт. Ну и что? А то, что... Нет, конечно, я все это сама себе напридумывала, потому что она же снимала у меня комнату, платила за нее, а потому могла заниматься в ней чем угодно, в том числе и приводить мужчин. Но до этого раза... Ничего подобного не было. Ты знаешь, с кем она была? В том-то и дело, что нет. Но когда я вернулась домой, а вошла я, надо сказать, тихо, я всегда все делаю тихо, как мышка, так вот я услышала звуки в ее комнате. Характерные звуки, понимаете? Двое на кровати. Вот как называется эта невидимая, но очень хорошо слышимая сцена. Я просто обомлела. Я знала, что с Семеном она встречается на какой-то квартире у парка Липки. Знала, что за ней ухлёстывает еще один тип, которого она пока что к себе не подпускает, чтобы не испортить отношения с Семеном. И, судя по всему, она не должна была приводить его к себе. Как бы это выразиться... Понимаете, она считала, что сам мужчина должен позаботиться о том, где встречаться. Да-да, конечно, я понимаю. А тут вдруг это. Я ушла в кухню и стала готовить спагетти. Конечно, меня раздирало любопытство, с кем же она там, пардон, трах... euh, за стеной. Ради кого она пренебрегла своими принципами, кого притащила в свою кровать? Но я просмотрела, представляете? Я как раз сливала макароны, когда услышала, как закрылась дверь. Мужик ушел. Думаю, Лили не знала, что я дома, потому она вошла в кухню, в чем мать родила, красная, потная, и... Она плакала. Увидев меня, она обомлела и бросилась вон из кухни, заперлась в своей комнате. О, как же мне было неприятно все это! Словно я нарочно так тихо сидела в кухне, чтобы подслушивать. От стыда я готова была провалиться в тартарары. Я недоумевала, почему она плакала. И что же это за свидание такое, после которого девушка плачет? Что случилось? Я слышала, как Лиля вышла из комнаты и заперлась, теперь уже в ванной. И пробыла она там очень долго. За это время можно было десять раз вымыться. Я даже испугалась, не стало ли ей там плохо от горячей воды. Я постучалась, спросила, все ли с ней в порядке. Она мне долго не отвечала, а потом открыла дверь. И я увидела ее, сидевшую на краешке унитаза, в халате с мокрыми волосами и припухшими от слез глазами, мне тогда еще показалось что она хочет мне что-то сказать но она промолчала и ты не спросила я подумала что она сама если захочет скажет к тому же она имела право на личную жизнь а к вечеру у нее поднялась температура я перепугалась предложила ей вызвать врача но она отказалась потом ее вырвало словом «Лилечка моя расклеилась. У меня такое впечатление, что ее состояние было ничем иным, как реакцией на свидание, на этого мужчину. Кто же это мог быть?» «Муж!» — прошептала с таинственным видом Катя. «Я думаю, это был он. То есть он приехал откуда-то с заработков и... Из Москвы, предположим, разыскал ее. И вот на правах мужа и сделал свое дело. А она из страха и уступила. Проще говоря, он изнасиловал ее. Думаю, лишь из-за того, чтобы не признаваться мне в том, что она испугалась возвратившегося мужа, она и промолчала, ничего мне не объяснила хотя она хотела рассказать, я это чувствовала. Что ж, — подумала я тогда, — я не такая дура, сама все поняла. Да и Лиля должна понимать, что я могу догадаться. Словом, на эту тему мы не говорили, но тот противный мужик, которого она принимала время от времени у себя, был для нее вроде рвотного порошка. Значит, он приходил к ней еще? — Да. Несколько раз. А про развод она ничего не говорила? Как же? Говорила? Больше того, она поехала к себе в Хмелевку или в районный центр и развелась. Она еще сказала, что ее быстро развели по ее заявлению. Работница ЗАГСа знала ее мужа, представляла себе, какой он алкоголик и идиот, и что притащить его туда, в ЗАГС, да и просто разыскать, было невозможно. Это событие мы отметили шампанским. Напились, включили музыку, танцевали до полуночи, радовались, словно она не развелась, а наоборот вышла замуж за миллионера. Значит, замуж она так и не успела выйти. — За миллионера! — с задумчивым видом произнесла Рита. — Как это не вышло? «Вышло, еще как вышло, но об этом я расскажу позже».